Глава вторая. У Жана Вальжана рука все еще на перевязи. В мэрии и в церкви казета была прелестна и трогательна. Ее одевала Туссен с помощью Николетты. На казете было платье из белого гипюра на белом шелковом чехле, вышитая кружевная английская вуаль, жемчужное колье, венок из флер-д'оранжа. Все было белое, и сама она сияла в этой белизне. Это была сама непорочность — преобразившееся в сияние. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены. Под локонами там и сям виднелись бледные полоски. Это были рубцы от ран, полученных на баррикаде. Старик Жюль Норман во всём великолепии элегантного костюма и изящных манер щегольев времён бары, с высоко поднятой головой вёл казету. Барра Консервативный политический деятель времён французской революции, после установления директории, был фактическим правителем Франции. Он заменял Жана Вальжана, который не мог сам вести невесту, так как его рука всё ещё была на перевязи. Жан Вальжан во всём чёрном шёл позади и улыбался. "Господин Фашлеван, сказал ему дедушка, какой чудесный день! Я подаю голос" «За упразднение всех скорбей и печалей! Черт возьми, я приказываю веселиться! У меня нет больше никаких политических воззрений, я хочу только одного, пускай все люди будут богаты и, значит, веселы, больше я ничего не требую». Мариус и Казета прошли через все установленные церемонии и формальности. Они произнесли бесчисленные множество раз «да», И перед мэром и перед священником расписались в книгах сперва в мэрии, затем в ризнице при церкви Святого Павла. Обменялись кольцами, стояли рядом на коленях под белым уаровым балдахином, и наконец рука об руку двинулись к выходу из церкви, вызывая всеобщее восхищение. Мариус был весь в чёрном, а Казетта в белом. Перед ними важно выступал свадебный глашатай, стуча по полу своей алибартой. Так шли они между двумя рядами любопытных до самых выходных дверей Настиш, раскрытых по этому случаю. Теперь уже всё было кончено, им оставалось только сесть в карету, а Казета всё ещё не смела верить своему счастью. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на Ани, и ей казалось, что она всё это видит во сне, она боялась проснуться. Её удивлённый и несколько испуганный вид только усиливал её прелесть. На обратном пути из церкви они сели уже вместе в карету. Мариус сидел рядом с Казеттой, господин Жиль Норман и Жан Вальжан заняли места напротив. Тётушка Жиль Норман отошла на задний план и пересела во второй экипаж. Казетта, наклонившись к Мариусу, нежным голосом прошептал ему на ухо: "Неужели это правда? Я твоя жена. Я ношу твоё имя". Оба сияли счастьем. Они переживали неповторяющуюся дважды в жизни минуту. Молодость и счастье переполняли их. Все перенесённые ими страдания представлялись им теперь прекрасными. Все горести, бессонные ночи, слёзы, тревога, ужас, отчаяние делали ещё более счастливым этот чудесный час. На Сен-Антуанской улице прохожие останавливались перед церковью Святого Павла, чтобы посмотреть в окно карета на цветы флёр-доранжа, трепетавшие на головке казеты. Из церкви нав обратно и поехали прямо к себе домой, на улицу Филь-Дюкальвер. Сияющий от радости Мариус поднялся рядом с казетой по той самой лестнице, по которой его внесли умирающим. Толпившиеся у дверей нищие осыпали их добрыми пожеланиями. Комнаты были полны цветов. В доме благоухание было не меньше, чем в церкви. Там пахло ладаном, здесь розами. Им казалось, что они слышат небесные голоса, поющие о бесконечном. Пробили часы. Мариус взглянул на прекрасные обнажённые руки Казетты, и Казетта вся вспыхнула, почувствовав на себе этот взгляд. На свадьбу пригласили всех старинных друзей семьи Жиль-Норман. Все теснились вокруг Казетты. Офицер Теодуль Жиль Норман, уже капитан, приехал из Шартра, где стоял его полк, чтобы присутствовать на свадьбе своего кузена Понмерси. Казетту он не узнала. Что же касается самого офицера, он тоже не узнал Казетты. В воспоминании о ней слилась у него с образами других женщин, которых он приводил в восторг своей красотой. Как я был прав, что не поверил этой истории с Уланом, сказал сам себе старик Жиль Норман. Казетта была особенно нежна к Жану Вальжану. Счастливый человек хочет всех видеть счастливыми. Разговаривая с Жаном Вальжаном, она сумела придать своему голосу интонации времён своего детства, она точно ласкала его улыбкой. Обед подавали в столовой. Убранство столовой также было празднично. На середине над белым блестящим столом висела венецианская люстра с гладкими подвесками и бесчисленным множеством птиц всевозможных цветов: синих, фиолетовых, красных, зелёных, сидевших между свечами. На стенах горели зеркальные бра в 3 и 5 свечей, зеркала, хрусталь, стекло, фарфор, фаянс, серебро, драгоценности всё сверкало и переливалось при ярком свете. Пространства между канделябрами были заполнены букетами так, что там, где не было свечи, виднелся цветок. В передней три скрипки и флейта играли под сурдинку квартета Гайдена. Жан Вальжан сел в гостиной на стул за дверью, которая почти целиком скрывала его. За несколько минут до того, как настало время садиться за стол, газета подошла к нему, расправляя руками свое венчальное платье, сделала глубокий реверанс и... и, бросив на него нежный и пытливый взгляд, сказала. — Отец, вы довольны? — Да, — отвечал Жан Вальжан. — Я доволен. — В таком случае улыбнитесь. Жан Вальжан начал смеяться. Несколько минут спустя Баск доложил, что подано кушать. Гости, впереди которых шел Жиль-Нурман, ведший под руку казету, направились в столовую и заняли места за столом. По правую и левую руку новобрачной стояли два кресла. Одно из них предназначалось для Жильнурмана, другое для Жана Вальжана. Жильнурман сел на своё место, другое кресло оставалось пустым. Все стали искать глазами господина Фушлевана. Его не было. Господин Жильнурман подозвал Баска. "Знаешь ли ты, где господин Фушлеван?" "Знаю, сударь", отвечал Баск. Господин Фашлеван приказал мне передать вам, что у него разболелась рука, и что поэтому он не сможет остаться обедать с господином бароном и баронессой. Он просил извинить его и сказал, что будет завтра утром. Он только что ушёл. Это пустое кресло охладило было на минуту радостное настроение свадебного обеда. Но хоть Фашлевана и не было, зато был Жил Норман. Старик умел веселиться за двоих. Казетта и Мариус переживали те полные эгоизма блаженные минуты, когда человек в состоянии ощущать только своё счастье. Это кресло пусто, объявил Жюль Норман. Мариус, займи его. Все зааплодировали. Мариус сел рядом с Казеттой в кресло Фашлевана. Кресло было занято, а Фашлевана забыли. 5 минут спустя все гости за столом уже весело смеялись, не помня ни о чём. За десертом Жиль-Норман встал и, держа в руке стакан с шампанским, который он налил только до половины, чтобы не расплескать, провозгласил тост за здоровье новобрачных. — Вам сегодня придется выслушать две проповеди, — сказал он. — Утром вам говорил проповедь Кюре, вечером то же самое хочет сделать дедушка. Слушайте, я хочу дать вам один совет. Обожайте друг друга. Я не стану распространяться, я иду прямо к цели и говорю вам, будьте счастливы. Голуби мудрее всех мудрецов. Философы говорят, обуздывайте вашу радость, а я вам говорю, дайте полную волю вашему счастью. Любите, как безумные, беситесь. Философы просто меряют вздор. Я с удовольствием воткнул бы им обратно в глотку всю их философию. Разве может быть слишком много благоухания? Слишком много распустившихся розовых бутонов, поющих соловьёв в зелёных листьях, слишком много утренней зари в жизни. Разве возможно более чем нужно нравиться друг другу? Разве можно чересчур любить друг друга? Да, Мариус, да, Казетта, вы хорошо делаете. Смело живите друг для друга, любите друг друга и заставьте нас лопнуть от бешенства, что мы не можем подражать вам. Обожайте друг друга. Подберите из земли все соломинки счастья, какие только есть, и свяжите из них гнездо на всю жизнь. Пусть Казетта будет солнцем для Мариуса, а Мариус для Казетты вселенной. Друзья мои, да здравствует женщина. Я стар, так говорят, по крайней мере, а между тем чувства мои молоды. Я с удовольствием женился бы, если бы только за меня кто-нибудь пошёл замуж. Итак, любите друг друга. Дети мои, примите благословение от любящего вас деда. Вечер проходил весело, радостно, оживлённо. Весёлое настроение деда давало тон всему празднику. Танцевали мало, зато смеялись много, как на старинных свадьбах. Свадебный пир кончился, и шум сменился тишиною. Новобрачные ушли к себе. Глава 3. неразлучный друг. Что случилось с Жаном Вальжаном? Повинуясь так мило отданному к газету и приказанию, он засмеялся, а затем, видя, что на него никто не обращает внимания, встал и незаметно вышел в переднюю. Это была та самая комната, куда он восемь месяцев тому назад вступил, весь черный, отпокрывший его грязи, крови и пороха, возвращая деду внука. Старинные панели — Теперь были убраны зеленью и цветами панели, обшивка стен в старинных домах. Музыканты сидели на том самом диване, на котором когда лежал Мариус. Баск в чёрном костюме в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках украшал розами каждое блюдо, которое нужно было нести к столу. Жан-Вальжан показал ему свою руку на перевязи, поручил объяснить причину своего ухода и ушёл. Окна столовой выходили на улицу. Жан-Вальжан неподвижно простоял несколько минут во мраке под ярко освещенными окнами. Он слушал. До него долетал неясный шум пира. Он слышал высокопарную и самоуверенную речь дедушки, звуки скрипок, звон тарелок и стаканов, взрывы смеха. И среди этого веселого шума и гамма различал нежный и веселый голосок казеты. С улицы Фильдюк-Альвер Жан Вальжан направился на улицу ополченца. Вернувшись домой, он зажег свечу и поднялся наверх. В квартире было пусто. Даже Туссен и Той уже больше не было в доме. Шаги Жана Вальжана отдавались в пустых комнатах громче, чем обыкновенно. Все шкафы были открыты. Он вошел в комнату казеты. Постель была не заслана. Все мелкие безделушки, которые так любят женщины, и которыми так дорожила казета,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 Потом он вернулся в свою комнату и поставил свечу на стол. Здесь он снял повязку с правой руки и оказалось, что он может владеть ею так же, как и другой, здоровой рукой. Он подошёл к кровати, и его взгляд упал быть может случайно, а быть может умышленно, на тот маленький чемоданчик, с которым он никогда не расставался и к которому его всегда так ревновала Казета. Перебраввшись 4 июня на улицу Ополченца, он положил его на маленький круглый столик, стоявший у изголовья его постели. Внезапно оживившись, он подошёл к этому столику, достал из кармана ключ и отпер чемоданчик. А затем он медленно стал вынимать одежду, в которой 10 лет назад Казетта вышла из Монфермейля. Сначала он достал чёрные платья, потом чёрную косынку, потом толстые детские башмаки. которая казета могла бы надеть и теперь так мала была у неё ножка потом детскую бумазееную кофточку вязаную юбочку фартучек с карманом и шерстяные чулки всё это было чёрного цвета он сам принёс ей всё это в Монфермейль доставая вещи одну за другой из чемодана он раскладывал их на постели он думал он вспоминал прошлое это было зимой в декабре тогда было очень холодно Она дрожала от стужи, едва прикрытая лохмотьями. Её бедные ножки в деревянных башмаках были такие красные. Он велел ей сбросить с себя трепё и надеть эту траурную одежду. Мать девочки, покойвшаяся в могиле, должно быть, была довольна тем, что дочь носит по ней траур, и главное тем, что она одета и что ей тепло. Он вспомнил про Монфермельский лес, он проходил по нему вместе с Казеттой. Он вспомнил, какая тогда была холодная пора. Деревья стояли без листьев, в лесу не было птиц, на небе не было солнца, но его это не трогало. Ему всё казалось прекрасным. Он разложил все эти предметы на постели, положил косынку возле юбки, чулки рядом с башмаками, кофточку рядом с платьцом и одно за другим принялся всё пересматривать. Она была тогда вот такого роста. В руках у неё была большая кукла Она опустила Луидор в карман своего фартучка, но все время смеялась, они шли держась за руки, и кроме него у нее тогда не было никого на свете. И вот его бедная седая голова опустилась на постель, и его стоически выдерживавшие удары старое сердце точно надломилось. Он приник лицом к платьицу казеты, и если бы кто-нибудь проходил в эту минуту по лестнице, он услышал бы горькие рыдания. Глава четвёртая. Снова мучение. И снова началась ужасная борьба со своей совестью, многие фазы, которые мы уже видели. Неслыханная борьба. Бывали моменты, когда у него скользила нога, а иногда ему казалось, что у него окончательно уходит почва из-под ног. Сколько раз эта совесть, стремившаяся к добру, сжимала и давила его в своих тисках. Сколько раз неумолимая истина становилась ему коленом на грудь. Сколько раз, устрашённый светом истины, он начинал просить пощады. Сколько раз этот неумолимый свет, зажжённый в нём епископом, проникал к нему в душу в то время, когда он хотел быть слепым. Сколько раз он поднимался акровавленный, разбитый, но просветлённый с отчаянием в сердце, но с ясной душою и побеждённый чувствовал себя победителем, изломав Истерзав его клещами, совесть его грозная, сияющая и спокойная, говорила ему: "Теперь иди с миром". И вот после такой ужасной борьбы, какой печальный покой увы. Жан-Вальжан чувствовал, что в эту ночь ему предстоит выдержать последнее сражение. Перед ним вставал грозный вопрос. Жан-Вальжан стоял в эту минуту на самом опасном распутье. Перед ним снова, как и прежде, открывались две дороги: одна соблазнительная, другая пугающая. Какую из них избрать? Как он, Жан Вальжан, должен отнестись к счастью Казеты и Мариуса? Он сам хотел этого счастья, он сам его создал, он сам вонзил его себе в сердце, и теперь, глядя на него, он должен был испытывать нечто похожее на удовлетворение, какое испытывает оружейный мастер при виде своего клейма на ноже. в ту минуту, когда он вытаскивает его залятый дымящейся кровью из собственной груди. У Казетты был Мариус, у Мариуса была Казетта. Они имели всё, что нужно, даже богатство, и всё это было делом его рук. Как же должен теперь отнестись к этому счастью уже осуществлённому сам Жан Вальжан? Станет ли он навязывать себя этим счастливым людям? Будет ли он считать их счастье как бы своим, как бы принадлежащим ему? Казета теперь отдано другому. Имеет ли право Жан Вальжан брать для себя от казеты то, что он мог бы брать? Будет ли он играть роль отца, навещающего свою дочь и уважаемого ею так же, как это было до сих пор? Сможет ли он спокойно входить в дом казеты? Решится ли он не посвятить их в свою тайну, слить свое прошлое с их будущим? Может ли он появиться у них в доме как человек, имеющий на это законное право, и прикрывая тайны, сесть рядом с ними у этого озарённого счастьем очага? Не усилит ли он мрак на своём собственном челе и не нагонит ли он облако печали на них? Имеет ли он право к их счастью, счастью двух влюблённых примешивать свою трагедию? Должен ли он хранить молчание? Одним словом, имеет ли он право промолчать о своей судьбе? и остаться рядом с этими счастливыми существами. Жан Вальжан привык к подобного рода испытаниям и умел смело смотреть им прямо в лицо. И вот он стал решать этот безжалостно поставленный перед ним вопрос. Казетта, это прелестное существо, была для него точно плод, встреченный потерпевшим крушение. Что ему делать? Схватиться за этот плод или выпустить его из рук? Казетта, это прелестное существо, Если он ухватится за него, то будет в безопасности. Его пригреет солнце, с его одежды, с его волос течёт горькая вода, он будет спасён, возвращён к жизни. Если он выпустит этот плот из рук, тогда его ждёт бездна. И он погрузился в печальные раздумья, совещаясь сам с собой, или вернее, ведя спор с самим собой, отчаянно борясь, он выставал то против своего желания, то против своих убеждений. В душе у него бушевала буря не менее сильная, чем та, которая привела его когда-то в Арас. Прошедшее предстало пред ним в ту минуту, когда он обсуждал настоящее, он сравнивал и рыдал. Первый шаг легок, но последний труден. Что может значить дело Шан-Матье в сравнении с браком казеты и с тем, что он должен был повлечь за собой? Что может значить возвращение на каторгу в сравнении с полным исчезновением? Надо было или наложить клеймо своего пребывания на эти два юные существа, или же исчезнуть самому, безвозвратно погрузиться в бездну, принести в жертву Казетту или самого себя. Какое же решение принял он? Какой окончательный ответ дал он самому себе на поставленный ему судьбой так беспощадный вопрос? Какую из дверей решился открыть? В какую сторону в своей жизни решил закрыть и осудить, какой конец избрал он, который из этих двух безн обратил он своё лицо. Этот головокружительный поток мыслей продолжался всю ночь. Всю ночь до утра он провёл в том же положении, припав к постели, распростёртый перед неумолимой судьбой, раздавленный ею. Руки его были сжаты в кулаки, и вытянутый вперёд, как у человека, снятого с креста и брошенного на землю лицом вниз. Он провёл в таком состоянии 12 часов. 12 часов долгой зимней ночи, застыв, не поднимая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, в то время как мысли его то обращались к земле, то возносились к небу, то при смыкались змеёй, то парили орлом. Там, кто увидел бы его в этой неподвижной позе, показалось бы, что он умер. Но временами он вдруг начинал конвульсивно вздрагивать, припадая губами к одежде казетты. Тогда становилось понятно, что он ещё жив. Книга 6. Последний глоток из чаши страданий. Глава 1. Признание Утро после свадьбы, утро тишины. Счастливым влюблённым дают возможность побыть одним. Они спят дольше. Шумные визиты и поздравления начинаются позже. Днём 17 февраля, уже после полудня, баск с салфеткой в руке и метёлкой из перьев подмышкой, занимаясь уборкой в передней, услышал лёгкий стук в наружную дверь. Звонка не было слышно, да и звонить в этот день был бы, пожалуй, слишком большой бесцеремонностью. Баск открыл дверь и увидел господина Фашлевана. Он провёл его в гостиную, которая ещё оставалась неубранной со вчерашнего вечера и походила на поле после битвы веселья. Он провёл его в гостиную, которая ещё оставалась неубранной со вчерашнего вечера и походила на поле после битвы веселья. "Сударь", заметил Баск. "Мы сегодня проснулись поздно. Ваш барин встал?" спросил Жан Вальжан. Как теперь ваша рука, сударь? вместо ответа спросил Баск. Лучше. Ваш барин встал? Какой? Старый или молодой? Господин Понмерси. Господин барон? спросил Баск, выпрямляясь. Пойду узнаю. Я доложу ему, что господин Фашлеван желает его видеть. Нет, не говорите ему обо мне. Скажите, что один господин желает поговорить с ним наедине и не называйте моей фамилии. А? проговорил Баск. «Я хочу сделать ему сюрприз». «А-а-а», — повторил Баск, и это второе «а» служило как бы пояснением к первому. Он вышел. Жан Вальжан остался один. Гостиная, как мы уже говорили, была в полном беспорядке. Казалось, что стоит только вслушаться и услышишь еще смутный шум свадебного пиршества. На паркете валялись цветы, выпавшие из гирлянд и головных уборов. Огарки догоревших свечей облепили восковыми сталактитами хрустальные подвески люстр. Ни один стул не стоял на своём месте. В углах, сдвинутые в кружок по три или четыре кресла, казалось, ещё продолжали весёлую беседу. Всё имело праздничный вид. Солнце сменило люстру и ярким светом заливало залу. Прошло несколько минут. Жан Вальжан неподвижно стоял всё на том же месте. Он был очень бледн. Глаза у него были мутные и от бессонной ночи до того впали, что казались провалившимися. Чёрная измятая пара своим видом говорила о том, что владелец её не раздевался всю ночь. Опустив глаза, Жан Вальжан смотрел на нарисованный солнцем на паркете у его ног переплёт оконной рамы. За дверью послышался шорох, и он поднял глаза. Мариус вошёл, улыбаясь, с высоко поднятой головой. Какой-то необычайный свет освещал его лицо. Глаза сверкали торжеством. Он так же не спал. — Это вы, отец! — воскликнул он при виде Жана Вальжана. «То — То-то у этого дурака был такой таинственный вид. Но вы пришли слишком рано. Теперь всего только половина первого. Казета еще спит. Слово «отец», произнесенное Мариусом по адресу Фашливана, означало полноту счастья. До сих пор, как известно, в отношениях между ними оставалась какая-то резкость, холодность и даже принуждение, словно лёд, который ещё надо было или сломать, или растопить. Теперь же Мариус был в таком радостном состоянии, что вся натянутость исчезла, лёд растаял, и Фашлион стал для него таким же отцом, как и для Казетты. Он продолжал говорить, слова потоком лились из его уст. Как я рад видеть вас, если бы вы знали, «Как мы вчера жалели, что вы ушли, нам положительно недоставало вас. Здравствуйте же, отец! Как теперь ваша рука? Вам лучше, надеюсь?» И удовольствовавшись благоприятным ответом, данным им самому себе, он продолжал. «Мы с газетой долго вчера говорили о вас. Казета так сильно вас любит. Надеюсь, вы не забыли, что в этом доме для вас приготовлена комната. Мы не хотим больше и слышать об улице ополченца. Понимаете, мы и слышать не хотим о ней». Как это вы могли жить на этой улице, такой нездоровой, неприветливой, упирающейся одним концом в заставу? Там так холодно, и потом туда нельзя даже иной раз и попасть, так она узка. Вы должны непременно переехать сюда и не позже сегодняшнего дня, иначе вам придётся иметь дело с Казеттой. Она желает распоряжаться всеми нами, предупреждаю вас. Вы видели приготовленную для вас комнату? Она почти рядом с нашей и выходит окнами в сад. Там исправили дверные замки. Постель приготовлена и только ждёт вас. Казета велела поставить возле вашей постели большое старинное мягкое кресло, обитое утрехтским бархатом, которому она сказала: "Раскрой ему свои объятия". Весной в густой акации, которая растёт у ваших хоккан, поселяется соловей. Он прилетит месяцу через два. Его гнёздышко будет у вас с левой стороны, а наше с правой. По ночам будет петь он, а днём будет щебетать казета. Ваша комната выходит окнами как раз на солнечную сторону. Газета Самара ставит ваши книги, ваши путешествия капитана Кука, Иван Кувера и другие, разложат все ваши бумаги. Потом у вас, кажется, есть ещё небольшой чемоданчик, которым вы очень дорожите. Я приготовил и для него почётное место. Вы завоевали сердце моего дедушки, вы очень подходите к нему. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист. Вы окончательно завоевываете сердце дедушки, если только умеете играть в вист.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 Для разума, точно так же, как и для слуха, существует свой предел, когда он отказывается понимать то, что ему говорят. Эти слова, я бывший каторжник, сошедший с суст фашливана и достигший слуха Мариуса, перешли границу возможного. Мариус точно не слышал их. Он слышал, что ему что-то сказали, но что именно, он не мог понять. Лицо его выразило растерянность. Тут он обратил внимание на то, что человек, говоривший с ним, имел ужасный вид. Ослеплённый своим счастьем, он до этой минуты не замечал его поразительной бледности. Жан Вальжан развязал чёрную повязку, поддерживавшую его правую руку, снял бинт, обнажил большой палец руки и показал его Мариусу. У меня вовсе не повреждена рука, сказал он. Мариус взглянул на палец. она у меня и не была повреждена, прибавил Жан Вальжан. В самом деле, на пальце не было никаких следов ранения. Жан Вальжан продолжал. Это была отговоркой для того, чтобы не присутствовать на вашей свадьбе. Я сделал со своей стороны всё, что мог. Я придумал эту рану для того, чтобы не совершить подлог, чтобы свадебный контракт нельзя было объявить недействительным, чтобы уклониться от обязанности подписывать его.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 А теперь я считаю избежавшим с каторги.